Глава 51. Сможем ли мы простить? Два месяца спустя. Алена, Я никогда не любила кладбище. Последний раз была на похоронах дедушки. Даже на родительскую неделю старалась быстро цветы возложить и уйти. Не знаю, иррациональный страх, и угнетение испытывала в таких местах. И сейчас тоже. Я не пошла на прощение, но не могла игнорировать похороны. Нет, косо на меня никто не смотрел бы, если бы не почтила его память, но... Я все же пришла. Это наше личное. Герман Савицкий так и не стал мне отцом. Я не подпустила его к себе и детям, а потом он умер. Инфаркт. Смерть стремительная и неотвратимая. Я стояла одна у свежей могилы, укрытой траурными венками и прощальными скромными букетами. Без модных упаковок, и бантов... Никаких кричащих композиций и ярких цветов. Только белые и красное. Я тоже положила две алые розы. Мне не хотелось появляться среди скорбящих. Боялась встречи с Ирой и скандала, в который она обязательно вылилась бы. У нас обеих много претензий друг к другу. Если честно, убила бы. Я неистовая христианка и с милосердным смирением подставлять вторую щеку не собиралась. Я ненавидела Иру. За ночь с Димой ненавидела. Вероятно, она, сообщая мне об измене, считала, что теперь мы в расчете. Такая вот ответочка, только теперь обманутой невестой была я. Возможно, это в карму мне прилетело, только это никак не умоляло моей ненависти. Сочувствие к ней в принципе давно не осталось, и оно не появилось, даже несмотря на кончину отца. Я взглянула на надгробие с деревянным крестом и металлической табличкой. Скорее всего, через год здесь будет солидный памятник из мрамора или гранита, а пока только свежая земля и желтые листья. 29 октября значилась датой смерти. Я ведь знала, что Савицкий попал в больницу с сердцем, но продолжала придерживаться позиции «у меня нет отца». Теперь его не было окончательно. Я не дала ему ни единого шанса, если не со мной, то с внуками наладить контакт. Больше такой возможности не будет». От этого в груди тянуло странной тоской. Вину свою ощущала. Легко судить и выносить приговор, когда человек есть. Ведь всегда можно изменить мнение, успеть сделать шаг навстречу. Но после смерти оставалась только статика и память о несделанном. Все, конец. Порыв ветра сорвал шарф с головы, и я, поежившись направилась к выходу. С Димой было ровно такое же ощущение. Осталась лишь горечь наших ошибок, и я не знала, как их исправить. А он? небесно сделал ровно то, что от него просили, что обещал мне. Больше не пытался сблизиться. Мы пытались, не вышло. Все. Только почему так муторно и пусто внутри? Разум и чувства как никогда звучали в разнобой. Нет, ну кто в здравом уме примет ситуацию, в которой твой мужчина переспал с другой женщиной, даже если его реально опоили? Это же дикость какая-то, дешевая мелодрама, так не бывает. В моем мире не бывает. А в его? В его, да, это все пришло из реальности небесного: грязные игры, шантаж, угрозы. Рациональная честь меня давила и настаивала, что это навсегда не изменить ничего. Это общество такое больное, что мне это все не надо. А сердце бастовало. Я не могла и не хотела отрицать, что любила Диму. Его любовь чувствовала. Возможно, я дура, но верила, что сырой не стал бы спать по собственной воле. Вероятно, я полная идиотка, которую истинно сильные женщины сочли бы с жалкой тряпкой, потому что верила мужчине и даже готова принять после произошедшего. Да, готова, потому что без него плохо, а с ним хорошо. Только ключевое здесь, что я чувствовала его любовь. Но все это в прошедшем времени, больше нет ничего. Так мне казалось, да. «Ань, второй зал свободен?» Я приехала на работу. Нужно разобраться со счетами, но на цифры не было настроения. Мне разрядка нужна, эмоции выплеснуть. «Да, только там Шурик новый стиля осваивает». Мне подходит. Я переоделась и вошла в студию. Даже улыбнулась. В последнее время это было неимоверно сложно, но я старалась. Для всех у меня была идеальная жизнь, та, которую я сама выбрала. Алена, мне нужна партнерша срочно!» Шурик взял в оборот тут же. «Смотри, что придумал!» Он закружил меня в стремительно чувственном вихре. Пикантная смесь аргентинского танго и страстной сельсы. «Это не ты придумал, шутливо попеняла. Это из Латинской Америки». «Диджеи миксуют, чем я хуже!» Он резко наклонил меня и чувственно провел по ноге. Наш Шурик был фактурным мужчиной, с жгучей внешностью испанского мачо. Точнее, как мы рисовали себе этих самых мачо. Но по факту очень мягкий и отзывчивый. Глубоко и счастливо женатый мужчина. Поэтому я даже мысли не допускала, что у него ко мне больше, чем профессиональный интерес. Я ведь действительно хорошая танцовщица. Мы с Шуриком только коллеги. Но со стороны всякое могло показаться. Не помешал? По залу прокатилось холодно-нейтральное. Жаркие латинские мотивы тут же льдом покрылись. Я моментально оказалась в вертикальном положении, на Небесного взглянула прямо, не робко, но и без вызова. Нам сложно было друг с другом. Теперь да. А может, только мне? Дима был вежлив и подчеркнуто нейтрален. Он снова электроник. «Нет». Шурик бросил на меня быстрый взгляд и подал руку Небесному. «Мы репетировали». «Он знал, что это отец моих детей». «Да, именно так». «Для всех Дима — папа Кати и Кирилла. А как думать иначе, если она звала его именно так? А Кирюша теперь официально Кирилл Дмитриевич Небесный». Но ну, я пошел, Шурик тактично оставил нас. Напряжение чувствовал. Но исходило оно исключительно от меня. «Ты за Катей?» Поинтересовалась, открывая бутылку с водой. Занять руки пыталась, чтобы не дрожали. «Да, она просила отвезти ее домой». Он осмотрел зал и остановился синим взглядом на мне, придавливая ледяной силой. Раньше в этих глазах видела себя, сейчас ничего. Как освободиться, Скажи, что на улице жду. И ушел. Я тяжело выдохнула. Изначально я очень волновалась за детей, что им будет плохо, если у нас ничего не выйдет, но нам удалось минимизировать ущерб. Не исключить полностью, но сделать так, чтобы никто не страдал, кроме нас самих, естественно. Ты как? Лика оглядываясь, проскользнула в зал. Подруга знала и о хорошем, и о плохом. Сначала мечтала на моей свадьбе погулять, потом планировала в шутку, вроде бы, как медленно и болезненно расчленить бывшую жену небесного. Елеке все рассказала, кроме того, что мы сырые сестры. Ну как сестры, чужие по факту, а после смерти Савицкого тем более. Только он мог официально изменить это, но не теперь. И слава богу! Забыли и проехали. Мы обе вычеркнем из памяти это нелепое родство. Приятного в нем мало. Нормально, проговорила я, скорее для себя, чем для нее. Мысли ведь материальные. Инфоцигане в этом убеждали постоянно. Иди сюда. Лика обняла меня крепко. Знаешь, я бы на твоем месте поехала бы к этой стерве и выбила бы из нее правду. Зачем? Я действительно не понимала. «Чем это поможет? Что изменит? Прецедент создан. С доверием проблема у нас обоих. Даже если все это окажется смонтированным шоу, вряд ли мы с Димой обнимемся и забудем. Все гораздо сложнее. Дело не в Ире, дело в нас». Вечером, сидя на кухне, думала примерно об этом же, бросая взгляды на видневшийся край ступеней. Надежда Рудольфовна уже ушла, Кирилл спал, Дима укладывал Катюшу. Она сама просила его постоянно. Вот и сейчас. А я ждала. Сама не знаю, чего. Может, поговорить? Я горько усмехнулась. Теперь я не знала, как к нему подступиться. Как сказать, что больше не так категорично, что понимаю, нам, вероятно, никогда не будет легко вместе, но не еще хуже. Уложил. Дима остановился в дверях, одетый с иголочки, сорочка, пиджак, брюки, только галстук снял. Не было больше расслабленного небесного, пытавшегося влиться в семью, как и его вещей в этом доме. Он забрал их через два дня после того, как кольцо вернуло. С нечитаемым взглядом и маской на лице, только с детьми прежним, заботливым и нежным оставался. Все, я ушел, бросил и развернулся. Пока. Только и сказала, хотя внутри все рвалось за ним. Но не можем же мы так жить! Я трусливо промолчала. Гордая. Возможно, даже слишком. И мама так сказала. «Нет, она не лезла. Считала, что мы сами должны разобраться. Это наша жизнь. Но моя мать прощала людям слабости и их неидеальность, особенно мужчинам. Для меня же это было сложно. Я не умею. Я коллекционировала обиды и гордилась, что не прогибалась. А если и приходилось, то через силу с высоко поднятой головой». Иногда появлялись сомнения, что я в принципе умела прощать по-настоящему, не ожидая подвуха и не делая из этого одолжения. Не знаю, правда не знаю, готова ли быть несчастной всю жизнь, потому что не дала нам обоим шанса. Провокация сработала. Я ведь понимала, что это была именно провокация, и все равно велась. Не хотела, чтобы Ира считала нас одинаковыми. Она терпела, и я терплю» когда я стала так зависима от чужого мнения. Это ведь моя жизнь. Я хочу ее жить без оглядки. Именно так правильно. Но так страшно и сложно. Не только Дима был роботом. Мы все порой такие. И я в том числе. Жить сердцем — особый дар. Не каждому по плечу. Утро встретило суетой. У меня разрывался телефон, подгорали сырники, и Кирилл проснулся раньше обычного. «Катюш, приведи его сюда» попросила дочь вяло жевавшую завтрак. у нее школа, нужно в темпе собираться. ладно, нехотя слезла со стула. я достала варенье и сметану и все-таки ответила на звонок. номер был неизвестен. слушаю. тут же обернулась. Надежда Рудольфовна пришла. слава богу. мамы, конечно, не хватало. она помогала круглосуточно, но я привыкну без нее. тем более Няня у нас золотая. а мама теперь студентка. Ей учиться нужно, за нее была рада. «Кто, простите, прослушала приветствие?» Алена Владимировна, вас беспокоит из адвокатской конторы Парфёнова». Дальше слушала молча и очень внимательно. Завтра меня приглашали на оглашение завещания Германа Савицкого.